Глава первая Мать Арнейд Финна порой говорила, «Мы живем на самом краю света, отсюда уже тот свет видать. Сама она родилась очень далеко от Меряма, почти на берегу Варяжского моря, а сюда переехала, когда 16 лет, вышла замуж за Дага». Так, тогда молодой разговорчивый парень, еще не хромавший, отправился однажды с зимним обозом в Альдегию за кузнечным товаром. Когда он весной уже по воде уезжал, на ларе с топорами, копьями и наральниками сидела дочь кузнеца Свея. Своей дочери Финна рассказывала, как поначалу боялась ходить в лес вокруг Сильверволла. Она знала, что приехала в самый конец Мидгарда, где всякие страшилища поджидают прямо под первыми деревьями опушки. Поэтому и Арнольд говорила, что тоже боится. Ее братья, Арнар, был на два года старше ее, а Вигнер на год младше, наоборот, очень хотели увидеть йотунов. На языке Мери их называли елсами и нарочно выискивали их в лесу, держа на готове луки из улицы. Почти каждый раз они наперебой рассказывали, вернувшись домой, что видели вот такое чудище, и стреляли в него, и ранили, и оно убегало с воем, а они гнались за ним по следам синей крови и уже почти настигли. Но принести домой Йотунову шкуру им так ни разу и не удалось. Мать успокаивала Арнейд. Они все врут, пугают тебя. Когда Арнейд было десять, мать умерла. Оставшись вдовцом с тремя детьми, Даг в то же лето женился на Ошалче, девушке из хорошего местного рода, юксо Ерги. Так поступали уже многие из его предков, и род их, хоть и считался русским, на самом деле имел в жилах немало миренской крови. Разнородное наследие сказалось на внешности Арнеид. Она получила продолговатое лицо с высоким широким лбом, как у деда Свея, А от ладожской бабки Славенки ей достался курнос и нос, у которого будто сидел мягкий шарик на конце, что смягчало резкость твердых высоких скул ее миренских бабок. Хорошо, что у нее не было большого досуга разглядывать себя в умывальной лохане, иначе она сказала бы, что все это ни с чем не сообразно. Но что девушка может понимать в собственной красоте? Черты ее сливались в нечто своеобычное, но ладное, и особенно освещали это лицо ярко-голубые глаза. Молодая ее мачиха Ошалчи состояла в родстве смиренской княгиней Покшевой Кастен, и, прямо сказать, эта женитьба более подходила к положению Дага, чем его первый скоропалительный брак с дочерью кузнеца из-за морья. Мачеха, она была старше Арнейд на 9 лет, не давала падчерице сидеть без дела и все лето посылала собирать ягоды, грибы, травы. В десять лет Арнейт уже привыкла возглавлять целую ватагу русских и миренских детишек еще младше. Детские страхи позабылись, мать сменилась и у мачехи, что не год появлялась по ребенку, на растущую Арнейт навалились заботы о четверых сводных братьях и сестрах, не считая тех троих, что умерли младенцами. Да и обшивать родных ее братьев тоже приходилось. В ожидании своей двадцать первой зимы арны чувствовала себя взрослой, опытной в хозяйстве женщиной, десять лет младенцев пеленала. Когда водила в лес младших, сама пугала их. «Смотрите, чтобы вас Йолсы не унесли. Я видела одного за корягой. Он вот такой огромный и страшный, только и ждет, когда вкусный изипойга. Изипойга — маленький мальчик, Мирянский. Здесь и далее примечание автора. Отстанет от старшей сестры и попадет ему в зубы. Сегодня братишки ушли с рыбаками. В лес с Арнет увязались только сводные сестры — Сулай и Савикай. Был тихий, пасмурный, но теплый день в конце лета, когда самые робкие березы уже выпустили желтые пряди, но весь лес еще стоит зеленым. С утра висел густой туман, и тенетник среди высоких пожелтевших стеблей травы, покрытый маленькими капельками, стал будто посеребренный. «Может, от этого место и называется? Силвервол, серебряные поля», — подумала Арнет, а вовсе не от какого-то там клада из трех тысяч шелегов, зарытого сто лет назад старым тородом. Арнет и сама вся вымокла в росе, пока пробиралась через поляны, Влажный мелкий ссор прилип к подолу ее платья из некрашенной серой шерсти. Две малявки семенили за ней и безумолку болтали. «Аркей, из чего сделана луна?» — спрашивала младшая Савикай. Мать Финны была славянкой, а сама Финна с детства говорила по-славянски, как большинство населения Альдеиги и Ладеги. Но в Мерема славян нет, и Арнет знала из языка своей бабки лишь несколько слов. Зато она с рождения говорила на северном языке и померенски одинаково хорошо. С Ошелче Дак объяснялся померенски, и ее дети северной речи почти не знали. Старшую сестру они называли Аркий, что означает просто большая, и не раз уже Арнет слышала, что и Дак повторял за детьми. Из сыра! Без раздумий отвечала Арнейд. «Она белая и круглая, а порой убывает, когда от сыра отгрызают кусочек». «Кто отгрызает?» «Небесная мышь». «Разве на небе есть мыши?» Недоверчиво фыркнула девятилетняя Сулай и засмеялась. «Есть, иначе кто бы каждый месяц сгрызал головку сыра?» «А как же она опять делается целой?» «Растет, конечно. Разве непонятно?» «Вот бы и у нас сыр вырастал обратно сам по себе. Тогда мы всегда были бы сыты. Вы и сейчас не голодаете, но непременно умрете с голоду, если будете вечно болтать, а не дело делать», — строго сказала Арнейд. «Но если луна сделана из сыра, то как же девушка с ведрами попала туда?» — воскликнула Сулай. «Я знаю, матушка нам рассказывала. Одна девушка пошла ночью за водой, а мать луны...» «Вот это что?» Прервав ее, Арнет указала на стайку из трех-четырех молодых грибов-красноголовиков, нагло сидевших на видном месте среди мелкой травки и мха. «Они даже не прячутся, а вы не видите. Вы кому это оставляете, ёлсам?» Девчонки взвизгнули и на перегонки бросились хватать грибы. Арнейд отвернулась от них, сделала несколько шагов и увидела среди еловых лап огромного елса. Накликала. Арнейд встретилась с ним глазами и застыла, разом оледенев. Даже разглядеть его толком она не могла, не в силах отвести взор от его глаз, ростом, с быка, Тело покрыто перьями в желто-бурую крапину, как у кречета. Пристальный, пронзительный, жадный взгляд пронзил ее холодным клинком, обездвижил, не оставил внутри ничего, кроме ужаса и чувства беспомощности. Напрасно она считала, что Йолсы и Йотуны живут где-то в своем далеком Утгарде, и ей на пути не попадутся никогда, они здесь, и все время, надо думать, были здесь». А сегодня настал тот день, когда она им понадобилась. Йолс пошевелился, двинул рукой, собираясь ее схватить. Арны точнулась и без единого звука метнулась в сторону. Краем глаза она заметила, что Йолс рванулся за ней и припустила со всех ног. Без тропы она неслась через лес, довольно редкий в этих местах. Слышала позади себя топот, шум веток, вроде бы рычание и невнятные выкрики. Лукошка она бросила, подол подхватила выше колен и мчалась, скользя по влажной листве, едва успевая отводить ветки, чтобы не хлистали по глазам. Не оглядывалась, чтобы не терять на это времени, и дух занимался от жуткого чувства, что погоня близко, что вот-вот ее схватят. Она неслась изо всех сил, подгоняемая верой жертвы, что если бежать еще чуть-чуть быстрее, можно оторваться и вынудить хищника потерять тебя из вида. Где-то сбоку раздавались свист, крики, шум ветвей и треск сучьев. Судя по звукам, теперь за нею гнались несколько елсов, Перекликались на ходу, рычали, выли и ревели. Вой разносился по лесу. Искать спасения было негде. До дома далеко, жилья рядом нет, звать на помощь некого. Арнейд бежала, как лань, уже и не видя впереди никакого избавления, но ее гнала известная дичь жажда, ценой напряжения всех сил прожить на несколько мгновений дольше. Ручей! Впереди блеснула рыжебурая вода на влажном черноватом торфе. Арнейд вылетела на берег одного из множества безымянных черных ручейков, усеяны первыми желтыми листьями. Может, текучая вода их задержит? С разбега Арнейд ворвалась в ручей, даже не замечая, как холодная вода заливает поршни и чулки. Ширину он был всего шага два, и она мигом оказалась на той стороне, но дальний берег был крутым, хоть и невысоким. Пытаясь одним шагом на него вскочить, Арнейд запнулась о подол платья, мокрая подошва соскользнула с кручей, и она упала. Лёжа лицом в землю, чувствуя, как вода полощет ей ноги, Арна ты хотела бы встать, но не могла. За время этого безумного бега она осталась без сил. Грудь разрывала, в боку колола, в ушах будто в бубен кто-то бил. Со свистом втягивая воздух ртом, она зажмурилась и успела подумать, может, ей все это померещилось? но хвост этой мысли еще не успел мелькнуть перед внутренним взором, как кто-то с шумом протопал по воде позади Арнет. чье-то увесистое тело рухнуло на мокрый песок рядом с ней, чьи-то мощные лапища схватили ее за плечи. — Да стой ты ее, то мать! — прохрипел грубый голос, ее преследователь тоже задыхался. Потом ее приподняли и перевернули. Арнет зажмурилась, не в силах смотреть в лицо гибели. Раздался изумленный возглас. «А Арнейт! услышала она свое имя, произнесенное с такой неуверенностью, что страх почти пропал. Ее подняли и посадили, прислонив спиной к низкому обрыву. В спину впился корень, одежда промокла почти до пояса. Арнейд встряхнули, будто хотели разбудить, и тогда она заставила себя открыть глаза. Это был тот самый Йолс. Он сидел на мокрой земле и держал ее за плечи, хотя убежать она уж точно не могла. Вблизи он оказался не так огромен, как ей померещилось в первый миг, и даже почти походил на человека. И все же это не мог быть человек. Облик его казался Арнейд знакомым, но совершенно чуждым, а значит, был украден из ее мыслей. — Арнейд! — уже почти уверенно повторил Йолс. — Это ты? Или фюльгия моя? — Как ты здесь оказалась? Какие шайтаны тебя сюда занесли! — он говорит по-человечески. В потрясении Арнейд не осознала толком, что слышит северный язык, в этих краях называемый русским, но речь на родном языке легче достигла ее сознания. Теперь Арнет смотрела на него широко раскрытыми глазами. Видела она ясно, но сознание плыло и отказывалось объяснить ей, что или кого она видит. По виду Йолс был совсем как человек, будто мужчина средних лет, скорее молодой, чем старый, Крупный, плечистый, с короткими светлыми волосами и довольно неряшливой русой бородой. Но вид его был таким странным и диким, что отнести его к людям не получалось. Кожа его была темной, как и положено иномирным сущностям. Брови казались очень светлыми, ярко сверкали, глаза снова цвета, как запыленный желудь. Арнет знала, что уже видела это лицо, но при попытке вспомнить, кто же это где и когда она его встречала, мысли обрывались и тонули в тумане. Откуда-то она знала, этого не может быть. Вернись, кто-то из знакомых ей мертвецов. Она, конечно, испугалась бы, но растерялась бы меньше. «Арнет!» — Йолс выпустил ее плечо и взял за руку, безвольно лежавшую на колене. Лицо его смягчилось, дыхание почти выровнялось. «Очнись и скажи, ты мне мерещишься? Ты настоящая или меня хюльдры морочат?» Арнейд ловила воздух ртом. Она хотела было ответить, но не находила ни единого слова. Что ответить, что спросить? Ни одного слова она не знала подходящего для такой встречи. Он принимает ее за хюльдру, то есть по здешнему «Овду». Хюльдра — лесовица в скандинавской мифологии, овда — злобное существо женского пола в финской мифологии. Но почему? У нее ступни не вывернуты назад, и не такая уж она растрепанная. Тем временем за спиной Йолса появилось еще несколько таких же. Эти Арнет разглядела более четко. Они не казались ей знакомыми, но явно были из той же стаи, что и первой. Одинаковые темные лица, спутанные волосы и бороды — и шкуры такие же, только другой окраски. Тяжело дыша после погони, они пересекли ручей, подошли и окружили ее, уставились, будто волчья стая. На тех руках, что держали ее, смуглых, грубых, сидело три золотых обручья, и от дикости зрелища разум Арнеид и не мог найти этому явлению места в живом мире. Вблизи Арнеид разглядела. На том елся, что сидел прямо перед ней, не перья — А одежда, вроде кафтана с пестрым узором в желтовато-бурых тонах, а под ней еще одна полосатая. Обе одежды были из шелка, слегка распахнутые, так что виднелась грудь, тоже густо смуглая, а на шее два золотых ожерелья. Одежды эти явно были не новыми, порядком поношенными и грязными, до ноздрей долетал крепкий запах пота. Прочие елсы тоже разоделись в цветное платье, незнакомого Арнейд Покроя, но из яркого плотного шелка, то узорного, то полосатого, то в пестрых раздражающих глаз разводах, широченные порты с множеством складок, будто на каждой ноге надето по шелковому мешку, И золота, серебро, и золото на шейных гривнах множество перстней, на руках обручие перстни. Но какой вид имели эти одежды, будто ими котлы вытирали. Шелк берегут, платье с ним надевают только на праздники, передают от бабки к внучке. Ни один живой человек не мог довести шелковую вещь до такого жалкого состояния. В мыслях забрезжил свет. Арнет вспомнила хоть что-то похожее. Много-много лет назад, пока она и братья были маленькими, мать рассказывала им, как один человек ехал через лес и увидел, что в горе тролли празднуют свадьбу. Сами тролли были страшные, черные, покрытые шерстью, но разодеты в цветные шелка и увешаны золотом. Примерно так и выглядели существа перед ней. Но тут Арнайт заметила на обнаженной груди елса, который ее держал, красный кривой шрам длиной в половину ее ладони, И опять растерялась. Этот шрам выглядел слишком по-человечески. «Девка!» — прохрипел один Йолс. «Да заткнись ты!» — пихнул другой его в плечо. «Не видишь, как она одета. Она не из этих толстоногих». Все дружно воззрелись. На ноги Арнет в длинных вязаных чулках, и она безотчетно одернула задравшийся подол. Она уже десять лет жила в маа но носила те же платья, что и ее мать, длинные, как шьют в северных странах, а не по колено, как у миренских женщин. «Я ее знаю», — сказал тот Йолс, что казался знакомым. «Если это не Хюльдре, меня морочат. Арнейд, если это ты, скажи что-нибудь». «Ты кто?» — выдавила, наконец, Арнейд из пересохшего горла. Нельзя было дальше молчать, раз уж Йолс так упорно обращался к ней по имени, а, обретя голос, она подняла дрожащую руку, вцепилась в молоточек Тора из серебра, висевший в ожерелье из мелких синих бусин у нее на шее, и добавила «Именем Тора отныне я сама по себе». Этому заклинанию ее тоже научила мать. Если сказать эти слова, любая нечисть отвяжется, больше не сможет идти с тобой одной дорогой. «Это не Хюльдра», — распоминает Тора воскликнул один ел сказавшийся помоложе других хотя кто их разберет она говорит по нашему изумленно промолвил еще кто то и арнет удивилась разве она говорит на языке елсов ты меня не узнаешь самый первый Йолс опять слегка потряс ее мы же виделись много раз два лета назад или три шайтан его знает я бывал у вас в силверволле «Как ты сюда-то попала?» «Куда?» «Сюда?» Арнет сглотнула. «Я в Йотунхе. В Утгарде?» «В Утгарде, ясен пень!» Снисходительно, почти ласково, как ребенку, ответил Йолс. «Где же еще Йотуна брод Мы уж месяца два или три через Утгард бредем, не знаю, будет ли ему конец когда...» «Ты как сюда провалилась?» «Если она оттуда, может, знает обратную дорогу?» Оживился еще один Йолс с рыжей бородой и темными волосами. «О, девушка!» Еще один Йолс бросился перед ней на колени и подполз ближе. «Молим тебя всеми богами Асгарда! Покажи нам ту дырку, через какую тебя сюда засосало! Уж мы постараемся вылезти обратно и тебя с собой протащим! Клянусь, сам тебя на спину посажу, только укажи дорогу!» «Отвали, Хольви, это девушка моя!» Первый Йолс оттолкнул его. «Я сам ее понесу, если надо. Арнейд!» — он снова взглянул ей в лицо. «Не бойся! Снишься ты мне или как, но только скажи, где мы сейчас? Это же я! Свинель, сын Альмунда! Неужели не помнишь? Я бывал у вас, отец твой меня знает, твои братья с нами, эй!» Что-то сообразив, он обернулся к своим... «Дренги, живо, Арни и Виги найдите, или хоть одного кого тащите сюда, это их сестра!» Глаза Арны расширились. Услышав имя, она ясно вспомнила это лицо. Она узнала бы его и раньше, если бы не жила уже два года в твердом убеждении, что этот человек находится где-то очень-очень далеко, за Хазарским морем, куда ушло собранное Оловом Конунгом войско. И если бы он вернулся, то совсем не так. И, братья, они здесь, с этими елсами? Они живы? В ушах вскипел шум, в глазах потемнело. Арнет успела ощутить, как ударилась затылком о землю позади себя, и откуда-то очень издалека долетел глухой досадливый крик «Её то на мать!». Очнулась Арнет от того, что по лицу текла вода. Вода заливалась в нос и скользила холодными пальцами по шее, рассылая мурашки по всему телу. Испугавшись, что захлебнется, Арней дернулась и попыталась сесть. Кто-то поддержал ее, прислонил к чему-то крепкому и теплому. С трудом подняв дрожащие руки, она вытерла лицо, убрала от глаз волосы, поморгала. Повернула голову и снова встретила пристальный взгляд знакомых глаз цвета запыленного желудя, которые на смуглом лице казались светлыми серовато-зелеными. Она все еще была на берегу того ручья, а вокруг сидели и стояли разодетые в потрепанные шелка елсы и таращились на нее. В целиковых шелковых кафтанах сидели, прямо на земле и влажных листьях. Понятно, отчего у драгоценных одежд такой вид. Но теперь, как будто недолгое беспамятство прояснило мысли, это отчетливо понимала. Возле нее сидит и приобнимает ее свинель, сын Альмунда, Из Хольмгарда — тот, что почти каждую зиму бывал у них в Силверволле с дружиной, собирающей дань с Маа. Тот, что два лета назад ушел с войском на Хазарское море. Ну или Йолс, очень похожий на него. «С... свинельт!» — хрипло, но четко произнесла она. Бояться больше не было сил. Арнет подняла испачканную в песке руку и коснулась его щеки. Гром не грянул, Йолс не вспыхнул пламенем, не распахнул зубастую пасть, чтобы откусить ей голову, не провалился сквозь землю, увлекая ее за собой. Ничего не случилось. Она потрогала еще раз. По ощущениям, обычное человеческое лицо, шероховатая мужская кожа, борода. Глаза были те самые, какие она когда-то хорошо знала. Этот Йолс был точь-в-точь -точь свинельт. Кто бы их различил, только взгляд у него был странный, пристальный и сосредоточенный, а вид дикий. «Я не верю, что это ты», — призналась Арнет. «Попробуй прикоснуться вот к этому». Она приподняла свое ожерелье, короткую нить мелких синих бус с привешенным молоточком Тора. Ради этого молоточка она и надевала ожерелье, когда ходила в лес. «Здесь нужна защита». Йолс сосредоточил взгляд на Торсхаммере, потом медленно поднял руку и неуверенно коснулся его кончиками пальцев. Глянув еще раз ему на грудь, Арнет заметила, что среди двух-трех десятков драгоценных перстней что-то чернеет. Это были Торсхаммеры привычного ей вида, какие носили почти все мужчины из Свеев и Руси, такие же, как у нее, только из железа. Но Йолс не может носить знаки Тора. Он украл их, как украл сам облик человека? Они не настоящие? Арнет тоже протянула руку и коснулась этих черных железных молоточков, сжала в пальцах, ожидая, что сейчас они хрустнут и рассыплются, как сделанные из угля. с не мешал ей, но замер, будто она подносила к его горлу нож. Тоже ждал, чем все кончится. Его собратья молчали и не шевелились, наблюдая за ними, но молоточки были настоящие. Так вы что? «Живые?» — неуверенно спросила Арнейд. «Настоящие люди?» «А, Дренги! Йолс с лицом свинельда глянул на своих. «Мы живые!» «Как-то сами сомневаемся!» — с непонятным чувством сообщил он Арнейд. «Я да — да!» — хмыкнул один, стоявший со скрещенными на груди руками. «Докажу!» «Поди прочь!» «Арнейд!» Йолс с лицом свинель опять взглянул на нее. «Где мы? И почему здесь ты? Ты же жила в Силверволе? Или тебя сюда замуж выдали?» Тут Йолс взглянул на ее растрепанную косу, вываленную в земле и лесном ссоре, но выдававшую, что перед ним девушка незамужняя. «Я и живу в Силверволе. Не было смысла таиться, раз он это знал». «Да где ж тот Йолс взмахнул рукой, будто хотел указать куда-то за два-три мира отсюда. Там, осмотревшись и взглянув на солнце, Арне сообразила, где находится, и показала на запад. Где всегда был, там и сейчас. Ну, отсюда это далеко же? Как далеко? И роздыха не будет. Мы всегда здесь грибы собираем. Роздых — мера расстояния. Пять-шесть километров. Вспомнив о грибах, арнет вспомнила о лукошке и брошенных где-то там двух младших сёстрах. В груди оборвалось. Если она их совсем потеряет, ошелчи съест ее живьем, похуже любого Елса. Так мы чего? — Елс недоверчиво нахмурился. — До Бьюрланда дошли. — Ну да. — А вы не знаете, где вы? Вы сами-то откуда взялись? — почти закричала Арнет. Она достаточно пришла в себя, чтобы начать соображать, что такое видит ее глаза. Вы, если ты свинельцы на Альмунда, то ты ушел на Хазарское море два лета назад. Откуда ты здесь взялся? Кереметлык, с неба упал? Кереметлык да возьмет тебя Керемет, ругательство. Нет, повтори, настойчиво попросил Йоус. мы в Бьюрланде? Около Силвер «Да я тебе что говорю? А вы думали, где? В Миклогарде? На Луне?» «А мы...» — Йолс снова взглянул на своих товарищей. «Дренги!» — вдруг осипшим голосом добавил он. «Мы... дошли!» Еще несколько мгновений стояла тишина. А потом Йолсы дружно заорали так, что Арнет зажала уши руками и склонилась к коленям, ожидая, что небо сейчас расколется и рухнет. Но ее силы разогнули, оторвали руки от лица, и в довершении всех чудес Арныта осознала, что Йолс впивается в ее губы неистовым поцелуем, словно пытается якорем закрепить потрепанную лодью у долгожданного берега. Добрые норны свели Арнеид в лесу с ёлсами, то есть со Свинельдом, сыном Альмунда и его ближней дружиной, хотя Арнет едва ли с этим согласилась бы, вспоминая свой испуг и дикий бег по лесу. Свинельд возглавлял небольшой передовой отряд, а за ним, как скоро выяснилось, шло целое войско из двух с лишним тысяч человек, более сотни лодей. От новостей голова шла кругом, Арнейд едва сообразила, где искать маленьких сестер, те, напуганные, так хорошо спрятались в густом кусте под елью, что пятеро опытных воинов и почти охрипшие от призывов Арнейд на силу сумели их найти. После этого она повела сестер и Йолсов домой, в Силвервол. По пути они так спешили увидеть знакомые места из своих сородичей русов, что девочки не поспевали за ними, и двое Йолсов взяли их на закорки. Несколько человек Свинельт послал назад по реке к войску с радостной вестью, что они, наконец, достигли владений Олова Конунга. «Как там Олов?» — расспрашивал Свинельт по пути. «Хольмгард на месте. Знаете что-нибудь о них? О моих?» При мысли об этом его лицо впервые оживилось. Его не было дома три лета и две зимы, но чувствовал он себя, как тот человек из сказаний, что провел в зачарованном краю целых сто лет. — Мы мало что знаем о Хольмгарде, — Арнет качнула головой. — К нам один раз приезжал твой отец, и один раз Вальдрат. Ничего особенного там не случилось, он не говорил. Он так вырос, едва узнать, стал с тебя ростом почти. Она еще раз окинула своего спутника потрясенным взглядом. Рассказал, что у них с илли и родился ребенок, и они решили, что ему уже можно показаться на глаза Юмо, то есть Тойсору. И как? Слышно, они встретились мирно. Хорошо. Свинельт улыбнулся краем рта. Ну уж что, тетка, едва ли нам так легко простит. Какая тетка? Жена Тойсорова? Такая вся в звенелках бронзовых. Свен усмехнулся, вспомнив, как поражал его в то время нарядный убор меренских знатных жен. «Кастон! Она умерла тем летом!» «Ого!» — Свинельд как будто удивился, что здесь тоже кто-то умирает. «И что, он женился снова?» «Пока еще нет. У нас не очень-то ждут, что он снова женится. У него уже внуки». От волнения у Арной так сильно билось сердце, что было тяжело дышать. Не верилось, что эта встреча наяву. Не зря мать говорила, что здесь самый край Мидгарда, а дальше только Утгард. Так оно и есть. На восток отсюда дорог нет. Известно было, что там живут какие-то племена схожего с мерен языка. Ближе всего Чермису и Мурамар. С ними даже велась кое-какая торговля. С той стороны привозили соболей и самых дорогих лис, черных и белых, но через те края можно было добраться лишь до Йотунхейма, ледяной страны, где даже трава не растет. Путь к сарацинскому серебру лежит через Хольмгард. Собранное войско ушло на запад. С запада и ждали тех, кому суждено вернуться. А они пришли с востока. Как будто весь мир взял и перевернулся из стороны в сторону. От этого делалось жутко. Что если теперь везде так? Пойдешь направо, окажешься слева? Спустишься во враг, окажешься на горе? Выйдешь в поле, очутишься на середине реки? А солнце, где завтра встанет? На севере? И встанет ли вообще? Может, вот так и приходит? «Затмение богов!» «Я на берегу людей оставил!» Первое, что сказал свинельд изумленному Дагу, отцу Арнейд, когда она привела его в дом. «Завернут, если что!» «Если что?» — в недоумении повторила Арнейд. «Эти люди за два года слишком привыкли грабить», — с беспокойством пояснила ей Ошелчи. «Наши не тронут, но Псковские и все варяги еще не дома». Твердил ее догадку Свинельт. Пусть парни по очереди хоть первое время постерегут, пока до всех дойдет. А вы надолго здесь? Ошел, чего вовсе не радовалась мысли, что в их мирном тихом краю появились две с половиной тысячи чужих вооруженных мужчин, привыкших жить на войне. Надолго не стоит, мы вас съедим. Надо в Хольмгард гонца послать голову. Гонца сейчас отправлю ну как вы сюда попали?» Дак наконец опомнился настолько, что обрел дар речи. «Вы пришли по Меренской реке с востока. Как вы попали на восток?» Кажется, впервые в жизни Арнайт видела своего разговорчивого, шумного отца, онемевшим от изумления. Даже когда той зимой, когда свинельц с дружиной был здесь в последний раз, когда к ним в Силверволл явился Толмак с дружиной молодых Мирен и стал искать здесь Или та и свою сестру, похищенную какими-то русами. Это было самое поразительное происшествие за всю жизнь Арнейд. Он удивился намного меньше. Сам ведь объяснял Свинельду, как важно, чтобы пан Тойсор выдал свою дочь за русины и тогда Мирен согласятся собрать войско для похода на Сарацин. Но нынешнее событие так легко понять и объяснить. Было нельзя. Глядя на отца, Арнет подумала, если бы у него на глазах люди взлетели в воздух и стали там кружить, как птицы, он наблюдал бы за этим примерно с таким же лицом. «Мы прошли сперва вверх по Итилю, сколько смогли», пояснил им Свинельт. «Потом перешли на другую реку, Волгода, ее приток, и по ней поднялись сюда». «Волгода...» Так ее называют Чермису, они там живут. — Наши Мирен ее называют Валга, — сообразила Арнейд. — Валга течет в такую даль, — не поверил Дак. и впадает в Итиль. Я не знаю, сколько дней мы шли, но где-то с месяц. На Валге и Этиле вместе мы три полнолуния видели точно, пока шли. — Три месяца? Арнет не верила своим ушам. «По двум рекам?» «Эти реки одна за другой текут отсюда и до самого Хазарского моря. Мы раньше на Итиль выходили после переволоки от Вана к Висля в нижнем течении, но никто не знал, что есть путь по воде до самых этих краев. Мы знали, что выше от хазарских земель живут булгары и надеялись, что они знают дорогу на запад». Они и правда знали про Чермису, это их данники, а у тех язык оказался похож на Меренский. Туда мы и правили. Другого пути для нас все равно не было. И вот встретили вас. Дак и Арнет переглянулись, будто спрашивая друг друга, «Ты слышишь то же, что и я?» И в один голос воскликнули, «Поверить не могу». Но никто не засмеялся. «Это правда» подтвердил Рыжебородый, когда он назвал свое имя Тиальвар. Арнет вспомнила, что и он бывал среди сборщиков Дани, приходивших к ним из Хольмгарда в прежние годы. Тогда его темно-русые волосы были длинными и двумя гладкими волнами лежали на груди, а теперь он был острижен коротко, как и остальные, рыжая борода отросла и свалялась. «Мы шли, если от Итиля брать, чуть не целое лето. Когда мы к Этилю подошли...» В нем еще высокая вода стояла, и перелетных птиц была прорва, а здесь уже поля сжаты, и гуси назад на юг летят. Тем временем Мошелча опомнилась от изумления и попыталась встретить гостей, как полагается. Заторопилась, эти люди, от которых веяло привычкой к насилию, внушали ей ужас, как настоящие елсы, но если они примут из ее рук пиво и хлеб, то уже не смогут причинить зла. «Кто у вас старший?» — спросил Дак, оглядывая гостей. Он испытывал то же чувство, что и его дочь. Лица были вроде знакомые, но казалось, что обладатели их стали другими людьми. «Я и Года», — ответил Свинельт. «Нет, во всем вашем войске. Может, стоит подождать?» «Во всем войске нет старше меня и Годо. И если его ждать, мы тут от жажды умрем, да, Дренги?» А где же Боргар Черный лис? Арнейт слегка улыбнулась, вспомнив краснолицевого Хевдинга, который в ту последнюю зиму все к ней присватывался. В Табаристане от муж помер. помер. чего Арнейд раскрыла глаза. Это болезнь такая? Нет, это брага такая. У них там овощ растет. Муж-муж, вроде яблок от искаженного арабского слова «абрикос». Только помягче и послаще. «Мы два года пива настоящего не видели». Свен сам взял ковш из рук ошелчи, не дождавшись приветственного слова. «А варцы в тавьяке хоть вино делают, как у греков. А где сарацины живут, там ничего не достать. Брагу делали, из чего попало, чуть не из дерьма верблюжьего». Не договорив, он припал к ковшу и враз выпил все до дна. Так и полагалось по обычаю, но едва ли кто когда делал это с такой жадностью. Допив, Свен перевернул ковши вверх дном, сглотнул и скривился, переводя дыхание. Отвык от вкуса обычного ржаного пива. Глаза его покраснели и увлажнились, он заморгал, будто вот-вот потекут слезы. И весь он как будто оттаял. Даже Арнет, глядя на него, ощутила облегчение. «А там жара!» Продолжал свинель, вернув ковш ошелчи. Мухи, пыль. Он занемог от этой мушмушовки. Два дня лежал. Лицом посинел весь. Потом начал орать что-то дикое. Тошнило его какой-то грязью. Мы ему уж меч в руку дали, чтоб соломенной смертью не помер. А он вдруг вскочил и на людей бросился. Чуть не зарубил одного. Он все равно потом под сгинул. Мы его схватили, Боргера. А он вдруг обмяк и на руках у нас повис. Положили его на пол, видим, помер. Это давно было. Свен нахмурился и почесал щеку, тем летом еще, первым. Потом мы меж собой Хевдингом выбрали Хродрика, родича моего. Вы его не знали, он был из Хедебю. Он и знатнее всех у нас был, кроме нас с года, но постарше и поопытнее. Да его потом в битве на море ранило а от раны лихорадка, ну и... «У вас была битва на море?» — удивился Дак. «На каком?» По лицу его было видно, что все привычные представления об устройстве мира, сложившиеся за сорок с лишним лет жизни, этот день перевернул и перемешал. «Да на Хазарском же! Это море, как море берегов, не видно!» «С Шерван-Шахом!» Мы там на островах обосновались, оттуда по разным сторонам ходили. А он войско собрал и на нас хотел напасть. Вышли на него свеи и даны. Они у нас одни умели на воде сражаться. Их меньше было, чем хасанов, но размололи их просто в пыль. Корабли очистили, людей тысячу или больше потопили. У самих потери были небольшие, но Хродрику стрелой в бедро попало. Его сам этот лечил, как его, Йотунов лекарь. «Хавлот!» подсказал плотный парень с рыжими волосами и бронзовым от загара лицом. И то сказал, «Двергов из ран выгонять меня дед научил, но против здешних шайтанов нет у меня сильных слов». Ну а потом люди собрались, и нас с года выбрали старшими. Пока Свен говорил ошелчи, дикими глазами поглядывая на него, подносила ковши пиво его спутникам, и с ними происходила та же волшебная перемена. Глаза увлажнялись, лица оттаивали. Наблюдая за ними, Арнейд понимала привычный мерен-обряд встречи гостей. Со времен появления в доме Ошелча она всегда сетовала на его длительность и однообразие. Обрел свой изначальный смысл. Принимая пиво из рук хозяйки дома, пришельцы сбрасывали с себя дух иного мира, того, что за гранью освоенного, и возвращались в число живых людей. Глядя, как один за другим они жадно выпивают свою долю, переворачивают ковш, жмурясь от слез и переводят дух, Арней ты сама чувствовала, как отпускает ее потрясение, сменяясь, однако, все растущим изумлением. Чем яснее она осознавала, что все это происходит на самом деле, тем изумление ее делалось не меньше, а больше. Вслед за ошелча каждому гостю подходил Дак и подавал лепешку с сыром. Полагалось откусывать от этого один раз и класть на стол, но те жадно съедали все до крошки. — И хлеба человеческого два года не видели, — с набитым ртом прояснил Хольви, видя изумленный взгляд Арнеид. — Разве у Хасанов хлеб? — Вы вернулись, — начал Дак, но сам сообразил, что из такого похода все вернуться никак не могут. Сколько вас вернулось? После Итиля уцелела половина где-то. От наших, что под стягом Молова, шли, две с половиной тысячи. Они все со мной. А эти йотуновы, Свен помрачнел. Не знаю, но похоже на то они все к йотунам пошли. Ну, где же Арнер и Виги? Неуверенно спросила Арнет, не понимая, о каких йотунах он толкует. Ты мне сказал, что они. «Живы?» «Ваши двое живы». Свен слегка просветлел лицом, сам довольный, что может сообщить добрую весть. Виги тем еще летом, так том однажды маялся, мы думали, помрет, а нет. Человек сорок тогда померла От воды дурной, что ли? «Там не вода, а моча шайтанов», — буркнул рыжий логи. Свинель сказал, что он родом тоже из Маа, из ловцов русов Арки-Варежа. «Где они, сыновья мои?» С волнением спросил Дак. «Скоро подойдут со всеми вашими». Свен взглянул на Ошелчи. «Они смирен идут вместе». Тем больше всех повезло было. Они сытили целые ушли, не попали в избоище. Но их на пути по Этилю в дозор все время ставили. Вот там они людей теряли бывало. Пока через Буртасов шли, ни одной ночи у нас не бывало спокойной. Даже и свата нашего Тумая однажды положили. С тех пор Тала и Шурин, брата моего, у них старший. Но сотни-две их уцелело. Сейчас гонцы до них доберутся, они и явятся. А наши из бюрланда А ваших сколько было? Почти шесть десятков, если русов и Мерен считать. Я так помню, десятка три при них есть. Они сами скажут. У Дага и Арнеид вытянулись лица. Все понимали заранее, что поход не обойдется без потерь. Но если возвращается половина... Половина! В ужасе воскликнула ошелчи. Ой, Юма, Лан, Ава, Верно сказала Ава Кастон, Юма не даст вам счастья! Она предрекала! И той сэр предрекал. Юма предупреждал его. Сынов мире не ждут счастья и удачи, а все из-за этой! Да брось ты! Свен махнул рукой, и ошелча умолкла. Не бывает так, чтобы гость перебил хозяйку возле ее собственного очага, но в повадках свинельда сквозила такая уверенность, будто не то, что обычаи. Сами боги ему не указ. «Счастье и удача мои со мной и людьми нашими. Мы ж добычу свою всю привезли». «Добычу?» Так воззрился на него, только сейчас вспомнив, ради какой цели Олаф из Хольмгарда созывал людей подратные стяги. «Ну да, наши почти все у нас в лодьях» и твои дренги свое привезли. Йотановы у нас хотели оттягать кое-что, но мы ж не такие раззявы. Мы потому с ним и разошлись. Булгарам отдали кое-что, без этого было никак, и Чермису еще потом, Байгуловым сватом. Но это очень долго рассказывать, — закончил Свен, глядя в изумленные лица хозяев. Тяжелый был поход, что и говорить. Но уж неудачным его не назовешь. В длинных сенях, углом подходивших к дому, уже слышались шумы и голоса. Жители Силвервола, прослышав о важных новостях, спешили узнать, что случилось. Новости будто ветром разнеслись по всему Силверволу. Селению, где больше ста лет назад обосновались первые торговцы Русины. Дак вел свой род от самого первого здешнего жителя Рутси, которого звали Бьорн. Он появился здесь задолго до того, как Тород Конунг подчинил себе и обложил данью Мерямаа, даже до того, как род Торода сам переселился из ладоги в Хольмгард. Про этого Бьорна рассказывали разное. От своего деда Арн Бьорна Арнет слышала, что Бьорн старый однажды схватился с огромным медведем, которого на него наслали колдуны мере, пытаясь выжить чужака, и одолел его. Но было и другое сказание. Его Арнет слышала от соседей Мерен, что Бьорн старый был сам оборотнем и по ночам превращался в медведя. В зверином обличии он нападал на своих врагов и вытеснил из округи всех, кто с ним не дружил. Еще рассказывали, что у Бьорна была дочь, Бирна, и что однажды Бьорн привел домой настоящего медведя, который желал к ней посвататься. Арнет не знала, чему следует верить, но в роду жило стойкое убеждение, что среди предков имелись медведи. На медведей потомки бьорна не охотились, и никогда не ели медвежьего мяса, однако и Дак и дед, которого Арнейд помнила, отличались высоким ростом и силой. Как глава старейшего рода на этой земле, Даг пользовался наибольшим уважением среди миренских русов и считался их вождем. Ему доверяли приносить общие жертвы, он возглавлял судебные советы и говорил от имени здешних жителей Смирен и с людьми из Хольмгарда. Мерен называли селение Тумер, Дубрава, но у русов оно звалось Силвервол, Серебряные поля, в честь огромного клада серебра, зарытого где-то здесь самим Тородом конунгом За сто лет селение разрослось, и теперь было весьма крупным, уступая разве что арки Варежу, княжескому городу Мерямаа, в двух переходах отсюда на озере Неро. Поблизости лежали еще два поселения русов поменьше, а все вместе составляли округу Бьюрланд, страну бобров. Со времен старого конунга Торода здешние края не видали такого огромного войска. Хорошо, что Арнет привела к отцу свинельда, рассказавшего, что это свои, иначе русы и мирен толпой побежали бы в леса, едва насчитали бы на миренской реке больше десяти лодей, полных загорелыми вооруженными людьми в непривычной одежде и самого свирепого вида. В Силвер Вол всему войску входить было незачем. Две с половиной тысячи человек не поместились бы ни в нем, ни в двух других селениях Русинов, ни даже в окрестных Миренских болах. Подтянувшись поближе, войско встало длинным станом вдоль реки, по которой пришло. Дружины заняли все удобные для причаливания места и луговины. Вскоре над рекой поднялись дымы костров, будто весной, когда начинается пал перед посевом. Ставили шатры и шалаши, натягивали паруса над лодьями, превращая их в место для ночлега. Так ночевали уже сотни раз за последние два года, но теперь было другое дело. Люди знали, что они уже почти дома, в среднем мире, откуда к их очагам ведут известные и безопасные дороги. Из всего огромного войска Арнер, Вигнер и другие, составлявшие дружину Бьюрланда, достигли родного дома первыми. Два года назад Арнар увел отсюда 56 отроков, три десятка русов, остальные из близко живущих Мирен. Назад возвратились 32. Самих русов уцелело еще меньше, всего 13 человек, считая сыновей Дага. «Это еще ничего!» Тихо сказал Виге сестре, видя, как у нее вытянулось лицо при этом известии. «У других похоже, Древляне все полегли. У Хальтера, это свеи, одиннадцать человек от сотни осталось. Но они из самых сильных были, они прикрывали». «Что прикрывали? Где?» «Потом». Виги не хотел сейчас рассказывать слишком много и отводил глаза. Кто был понадежнее, те сильнее и пострадали, добавил Арнар. Арнор и Вигнер сидели за столом в отчем доме, для остальных накрыли стол в погосте, в большом доме в Силверволе, поблизости от дагового двора, где каждую зиму останавливались сборщики Дани. К счастью, жатва уже закончилась, и урожай выдался неплохой, так что Даг смог быстро раздобыть зерна и муки для лепешек и блинов. Ошалче замешивала тесто из смеси ржаной и пшеничной муки. Арнейд и Пайгалче — служанка. Пекли блины сразу на трех сковородах и едва успевали снять несколько и выложить на деревянное блюдо, как гости хватали их горячими, рвали друг у друга из рук и мгновенно съедали, обжигаясь. Мужчины стосковались по простой домашней пище, привычной с детства. Хлеба почти не видели много месяцев, а о печеной репе, квашеной капусте, соленых грибах мечтали так же пылко, как два года назад, о серебряных шелегах. В последнее время овощей или мяса удавалось раздобыть редко. Завидев на реке огромное войско, Черми, Сумокша, Мурамар бежали в леса. Угоняя скот, бывало, что дружины заглядывали в опустевшие селенья и выбирали с огородов зреющую морковь, лук, бобы, выносили все из сисных припасов, что удавалось найти. Ничего другого не искали. Русов, обремененных добычей с монетных дворов, Аарона и стоянок на Великом Шелковом Пути не привлекали грубая тканины и простая утварь лесных жителей. Но после такого набега в прибрежных селениях не удалось бы найти ни цыпленка. Постепенно в Силверволл собирались вожди разношерстых дружин, составлявших войско. Вслед за свиняльдом прибыл его старший брат Годред, с ним Талой, сын миренского князя Тойсера, их сородичи Умай, Пеплай и Ендуш со своими отроками. Этим до дома оставалось еще один-два перехода, но они уже ступили на родную землю. Со всей Маа, в войско Олова, собралось более трех сотен человек, возглавляемых семью знатными людьми, но из старейшин вернулись только четверо. Арнет приходила в ужас, видя, как сильно поредели дружины и предвидя множество еще худших неприятностей. Погиб сам миренский воевода Тумай, младший брат пана Тойсера. Теперь их русов будут винить в гибели братьев и сыновей, будут вспоминать пророчество, сулившее этому походу неудачу, и проклинать тех, кто заставил Мирен пренебречь ими. Ничего не бойся, уверенно сказал ей годрет. Неудачный поход это когда нет добычи и смерти оказываются напрасны. А мы привезли добычу. Все Йотуны и Йотунхейма пытались нам помешать. Хасаны, Хазары, Буртасы, Булгары, Чермису, Мурамар. Каждый пытался урвать кусок от того, что мы оплатили нашей кровью. Но мы привезли достаточно, чтобы никто не посмел обвинить нас. Сама увидишь. Подходили и другие, кого Арнет не знала. Свинельт или Годрит называли ей их имена. Родмар, ведимир И на гость, Фаральд, Здеслав, а она или ошелчи подносили приветственный рог. Данов и Свеев она не различала между собой, но речь их звучала иначе, нежели у русов, родившихся по эту сторону Варяжского моря. Были и славяне, которых она совсем не понимала. Будь жива мать, она смогла бы с ними поговорить. Все эти разноплеменные воины и сейчас отличались друг от друга, но общего у них за время похода стало куда больше. Одежда, подобранная по правилу, все самое дорогое на себя. Одинаково короткие волосы, обритые в жарких краях и отросшие за время дороги домой. Свежие шрамы, запах земли, реки, леса, глаза. Спокойные и сосредоточенные, ничему не способные удивиться глаза пожилых мудрецов на лицах 18-20-летних отроков, которые из-за этих глаз почти утрачивали возраст. У одних лица были хмурые, у других — веселые, у третьих — удивленные, но эта сосредоточенность во взгляде роднила их. Между собой они объяснялись на немыслимой смеси славянских, северных, меренских и чудских слов — часто упоминали каких-то хасанов. Арнет сначала думала, это тоже какая-то нечисть, но потом поняла, что так они на своем дружинном языке обозначают сарацин. — Ты не бойся, мы за все заплатим, — сказал Дагус Винельд, непонятно усмехаясь. Чуть горестно, чуть горделиво. — За все заплатим, — он помотал опущенной головой. — У нас серебра теперь, что дерьма в яме. Ишелков, из любой комисы или джубы на девку, он глянул на Арнейт. Три сорочки сшить можно. У них одни рукава шириной в нее всю. Хочешь, кольчугу тебе подарю? У хасанов йотун какие хорошие кольчуги оказались. У меня их три теперь. Прибереги. Дак немного ошалел от такой щедрости и даже встревожился, в своем ли гость уме. Тебе еще конунгу дары подносить. У него свое будет по-третьи от добычи каждой дружины. Олов так разбогатеет, что ему и Хельги хитрый с его греческой данью позавидует. Нам по пути торговать было почти не с кем, мы и одичали малость на одной рыбе. буртасы и Чермису вообще разговаривать не хотели, то ловцов наших в лесу обстреляют, то настанно нападут ночью, какой с краю. Но мы-то так легко не дадимся, особенно после Итиля мы уж стали пуганные». Он опять помрачнел и стиснул зубы. «А ты, так, купи нам сейчас хлеба, скота, пива, сколько сможешь. Мы серебром расплатимся и платим. Собери, ты знаешь, у кого из ваших что есть». Арнает смотрела на братьев, сидящих за столом в отцовском доме, и с трудом узнавала их. Они еще не побывали в бане, и от них крепко несло лесным костром, рекой, землей. Люди хоть и живут в дыму очагов, так не пахнут. Наверное, так пахнут елсы, а еще чем-то затхлым. Как сказал ей Арнар, это от парусов, которые воняют дохлыми ослами, когда приходится спать в лодье, натянув влажный парус вместо кровли. Раньше у обоих были полудлинные волосы, как носят русы, почти до плеч, но теперь их головы были коротко острижены. «Да мы же с весны бани не видели», — шепнул ей Виги. «В реке мылись, боялись в вшей наберем. Хорошо еще под шелком в шане живет». И показал на шелковый кафтан непривычного кроя, которых на нем тоже было надето два, один на другой. «Почему вы так чудно одеты?» чтобы добычу не потерять. Старые сорочки у нас за первое лето все и задрались, на перевязки пошли. А после Этиля мы и решили». Наденем у кого что получше, на себя прямо. Так хоть что сохраним, пока живы. Мало ли что опять. Арнору было всего 22 года, а Виге не исполнилось и 20. Но при взгляде на них не верилось, что они еще так молоды. За два года в жарких сарацинских краях они сильно загорели, волосы и брови их выгорели на солнце и стали светлее прежнего. Кожа обветрилась. Но главное — глаза. Совсем другие у них стали глаза сосредоточенные и безжалостные. Встречая изумленный взгляд сестры, Виги слегка улыбался, и в этой отчасти виноватой улыбке Арнет узнавала прежнего брата. Арнер же был замкнут и спокоен. Он или не помнил прежнего себя, или не замечал разницы. Но Арнет замечала. Это стали другие люди, и она больше не знала их. За эти два года Они прожили целую жизнь, совершенно ей неизвестную и не похожую хоть на что-то из того, что было ей привычно. Те братья, которых она знала, из похода не вернулись, но полностью она этого еще не поняла. Она знала возвращение ее братьев и прочих, большая радость, но радости не чувствовала. От гостей, даже от братьев ощутимо веяло опасностью, и сами они выглядели скорее потрясенными, чем обрадованными. Даже разговаривая с ней, свинельты другие все время скользили взглядом по сторонам. Здесь они могли не бояться, что откуда-то вдруг полетят стрелы, но подобные привычки легко не отстают. Они, эти люди, потому и оказались в числе вернувшихся, что эти привычки в них держались прочно. Во всем Силверволе было не протолкнуться. Уже двинулись в теплые края первые небольшие гусиные стаи и ловцы потянулись к речным косам и перекатам, к лесным болотам, где птицы отдыхают. Но удивительные новости созвали их назад. Перед Даговым двором толпились русы и мирен, то и дело раздавались крики. Отец, мать, брат или жена признавали своего в этой странной незнакомой толпе. Женщины бежали сюда, обожженные внезапной надеждой увидеть сына или мужа, прямо в переднике, с руками в муке, оторванные от домашних дел. То одну, то другую водили обратно под локти, стонущей и рыдающей. Странно звучали названия тех мест, где пали рожденные в сил верволе. Абазгун, Дейлем, Ширван, Гурган, Табаристан, Альбаб, Аран, Потраф, но чаще всего звучало слово Итиль. Отцы погибших и другие родичи мужчины собирались кучками с нахмуренными лицами и погасшими глазами. Потолковав меж собой, посылали кого-то к Дагу или шли вдвоем-втроем. Вопрос у всех был один. Как теперь с долей добычи? Подойти к самим Свинельду или Годроду не решались. После возвращения те не только Арны отказались существами неведомыми и опасными». Они никому не угрожали, но с ними сюда проникло дыхание смерти, будто сами боги мертвых невидимо приехали на их плечах. Когда люди Олова звали наших дренгов в Серкланд, они обещали, что долю добычи получат даже погибшие, говорили Дагу, осиротевшие отцы. Ты подтвердил нам это, когда мы заключали договор с твоим сыном Да, как обычно шумный и разговорчивый, сейчас как-то притих, и на собственных сыновей смотрел с недоуменным уважением, как на людей, повидавших больше, чем он сам. «Погибшие свою долю получат», — подтвердил Арнер, когда отец воззвал к нему. «Приходите завтра, будем делить добычу». Речь шла о добыче Арнеровой дружины, той полусотни отроков, которых он увел из Бьюрланда и из которых назад вернулась три десятка. Арнер и его люди уже перевезли на волокушах поклажу из четырех своих лодей, и эти тюки и мешки, явно тяжелые, позвякивающие, будоражили воображение и порождали чудесные слухи. Арнер знала, что в них. Арнер велел ей помыть привезенную посуду, запылившуюся в дороге. Она и помыла, налив воды в кать для стирки. Не раз она роняла какое-нибудь блюдо или кувшин, оттирая с них брызги грязи. Дрожали руки от мысли, что она смывает следы сарацинской земли, той самой, в которую зарыли так много рожденных в Бьюрланде. В первую ночь в родных домах отрока Марнера поспать не удалось. Вместе с миренской дружиной Талая они несли дозор между Силверволом и стоянками войска, оберегая покой селения. Слишком опасно было соседство тысяч мужчин, соскучившихся по хлебу, мясу, пиву и женщинам, за два года привыкших силой брать все, что захочется. Только вчера бывшие их товарищами уроженцы Меремаа уже оказались в другом положении. Они добрались до дома, и им приходилось оберегать его от тех, кто был здесь чужим. Обошлось без столкновений, но сон всего Силвервола и окрестностей — Был тревожным. Мирен в своих близко расположенных болах тоже сторожили скот и припасы, готовые чуть что зажигать заготовленные костры и звать на помощь. Утром, сразу как рассвело, часть войска двинулась дальше. Талай и его уцелевшие воины ушли по реке Огде на юг, к Арке-Варежу, туда, где между двух больших озер находилась основная область расселения мере Часть отправилась на север к своим очагам. Хотели уйти и другие, многие причины толкали их вперед. Прокормить только народу на одном месте не могли ни жители, ни лес, ни река, да и самих воинов подгоняла мысль о том, что теперь, после трехмесячных странствий через угрожающую неизвестность, к родному дому лежит освоенный почти безопасный путь. Даже псковские кривичи, те, кому до дому добираться было дальше всех, испытывали чувство возвращения из Нави в белый свет. Арнет слышала, как спорили свинельты и Годред. Старший брат предлагал сразу же отправить и остальных дальше, на запад, к Хольмгарду, но Свен возражал, нам с тобой следует быть у Олова под рукой, когда все эти шайтаны пойдут через Хольмгард, и когда им придется выделить Олову его долю. Сам понимаешь, после всего никому не захочется отдавать треть добра, И пусть видят, что у Конунга есть сила принудить любого держать слово. Объявим, что мы вместе уходили и вместе вернемся. В погосте самом большом доме Силверволла отроки Арнера разложили привезенное. На столах, на скамьях-лежанках, даже на полу на расстеленных шкурах. Всем желающим разрешили зайти посмотреть. Арнор с невозмутимым лицом, сидя у стола, наблюдал, как русы и мирен прохаживаются по дому, и рты у них сами собой открываются от изумления. Мало кто видел подобные вещи, и уж верно никто из ныне живущих не видел столько сокровищ сразу. Серебряные кувшины, высокие и узкогорлые, с чеканным узором на боках, доверху наполненные серебряными шелегами. Широкие блюда тоже с чеканкой. Барс терзает оленя, лев преследует зайца, два орла держат в клювах виноградные кисти, всадник поражает копьем льва, серебряные шейные гривны, целое ведро из серебра, наполненное поломанными украшениями, серебряный светильник с четырьмя рожками для фитилей, с ручками в виде свернувшихся барсов, а на боках вычеканены олень, лань, косуля и конь кожаный мешок золотых динаров, множество широких ярких одежд, сорочек, портов, кафтанов и накидок с разнообразными узорами, полосами, разводами, с усатыми змеями, разными животными и птицами. Клинки и самые лучшие стали с черноватыми пятнами, кольчуги, шлемы. В двух или трех мешках было множество перепутанных ожерелей из стекла, хрусталя, сердолика, аметиста. Арнер позволил сестре их рассмотреть. В каждой непременно была подвешена маленькая косточка или кусочек рога, а на нем вырезаны непонятные значки, похожие на полегшие травы. «Сарацины баранам и козлам поклоняются», — пояснил ей Вигнер, «потому кусочки их костей при себе носят, а на них имя своего бога пишут. Бог, помоги Фатиме или что-то вроде того». «Бога козлов?» — удивленно спросила Арнет. Нет, у них другой, его зовут Алла. Правда, шайтан? Из тех краев Виги привез пса, похожего на волчонка, который так и не вырос в настоящего волка, только уши у него стояли торчком. Подобрал его в каком-то разоренном селении еще первым летом и с тех пор возил с собой. Это было похоже на прежнего Виги, который, как показалось Арнейд, эту свою добычу любил больше всякой другой, хотя в псах и в мире Маа недостатка не имелось. «Ты бы лучше невесту себе привез», — попыталась пошутить она, помня, сколько разговоров о будущих прекрасных полонянках ходило здесь до их отъезда. «Нельзя было», — не без сожаления Вигнер качнул головой. «Невест почти всех пришлось там оставить. Сколько девка весит, сколько места занимает? Если выбирать девку, брать или серебро, то серебро ведь дороже выходит. У нас у всех только грим Конанг взял свою долю двух девок, но они...» Он осекся и прикусил губу. Я нашим сказал, что в шайтане весу-то не больше, как в белке, и что нам сторож пригодится. Так и вышло. Оживившись, он заговорил быстрее, будто хотел увести мысли сестры от девок. Один раз мы стояли после Итиля, как раз после переволоки, и шайтан залаял, стал бросаться в темноту, а оттуда вдруг стрелы полетели. Хорошо не попали в него. А это буртасы оказались. Они крайнюю лодку с поклажей угнали, с того берега приплыли, понимаешь? Три каких-то елса влезли в лодку, и весла у них были, и давай грести через реку. Хорошо шайтан дозорным дал знать. Начали стрелять, успели двух тех подстрелить, один в воду прыгнул, не знаю, уплыл, наверное, темно было. А мы за той лодкой, ее рекой несет, в ней два трупа и никого. Наши лодки все груженые и тяжелые, мы за ней вплавь. У него оказалось в запасе много таких рассказов, и у Арнайт скоро голова уже шла кругом от невозможности во всем разобраться. Но сильнее от непроходящего ощущения, что к ней вернулся, совсем не тот брат, что уезжал, а такой, о котором она почти ничего не знает. В жизни этого нового брата уже были и невесты, и сражения, и потери. Где лежу, явились многие вожди дружин из стана у реки, посмотреть на то, что им и самим вскоре предстоит. На то, как начнут подводить итог по ходу, выделяя каждому его долю оплаченных кровью сокровищ и удачи. Когда все собрались, сами воины, их родичи и родичи погибших, во двор к толпе вышли Свинельт и Годред. Повторяю для всех, чтобы все знали. Привычно начал Годрад, и ясно было, что за эти годы он привык объяснять что-то толпе, где не все поймут с первого раза. Уговор наш был таков. олов конунг получает треть всей добычи. Вождь дружины получает десять долей, как это водится. Вернувшиеся живыми и павшие получают одинаково. Всем ясно? А почему олов конунг получает так много? Целую треть. Возмутился эйт один из тех, кто не дождался сына домой. «Я знаю, так было принято урод Скарлов и в Свиоландии издавна, но это для тех конунгов, что сами идут с боевым щитом. Почему конунг, весь поход просидевший дома как женщина, должен получать больше тех, кто отдал жизнь за эту добычу?» В толпе возник согласный ропот. Теперь, когда мысль о возможных потерях сменилась настоящими потерями, это условие показалось несправедливым. Арней так метила, как прав был свинельт. Если даже в мирной округе Бьюрланд возникли споры, что же будет, когда в дело вступят закаленные двухлетним походом варяги? — эйт такое условие было поставлено, — настойчиво напомнил Даг. Все поклялись на кольце соблюдать его, и ты тоже. Теперь уже ничего нельзя изменить. Олаф Конунг дал нам лодьи, припасы на дорогу, дал оружие и щиты тем, у кого их не было, — сказал Свинельд. И к тому же он договорился со всеми теми владыками, через чьи земли нам нужно было пройти. Если бы не это, никакого похода не было бы вовсе. И добычи тоже. Что-то плохо он договорился, поддержали Эйда соседи. Мы уже знаем, что случилось. Хазары напали на вас, и мой Аки пал от их вероломства. Кто в этом виноват, как не Олов? Хазары предали нас, рявкнул Годред. Его лицо ожесточилось, в глазах вспыхнула такая ярость, что стоящие ближе отшатнулись. Но в этом виноваты они сами. Тот лживый пес, что сидит у них в царях, и тамошние итильские хасаны, эти сучьи дети, мужья дохлых овец, они позволили нам пройти на море. На обратном пути они взяли у нас ту половину добычи, что им назначалось по договору, то есть признали его. А сами тут же нарушили слово. Да проклянут их все боги Асгарда и Хель. Но ты как тебя там? Он вонзил Вейда такой свирепый взор, что тот попятился, переменившись в лице и выпучив глаза, будто перед ним из кустов вдруг встал медведь. «Не будешь, вроде тех овцелюбов, и не посмеешь нарушать уговор, иначе я с тобой разберусь так, как заслужили те итильские гниды». Годред, старший сын Альмунда, и раньше мог устрашить любого своим видом, рослый с длинными руками и ногами, с уверенными замашками, но два года войны превратили его почти в чудовище. На лице его появилось несколько новых шрамов, неровно заросших, и казалось, будто его лицо в нескольких местах порвалось, и его небрежно заштопали. Довольно свежие они горели красным на смуглой коже, такому человеку разве что камень посмеет встать поперек дороги. Холодный огонь его глаз обещал быструю верную гибель, как блеск острейшего клинка. И даже те, на кого он сейчас не смотрел, беспокойно сглатывали, желая оказаться где-нибудь в другом месте. Больше возражений не было и приступили к дележу. Это оказалось очень долгое дело, и заняло оно весь день. Серебряные сосуды и шелиги, по-сарацински они назывались дирхемы, золотые динары, украшения, ткани и прочее требовалось оценить, разделить на три равноценные части, из которых одна шла вдоль долю олова. Потом Арнар выбрал несколько дорогих вещей, два кафтана, два кинжалов, позолоченных усыпанных самоцветами ножных, и от имени своей дружины преподнес... Годроду и Свинельду, которые уже больше года признавались вождями всего Северного войска. Оставшиеся поделили на 66 частей. 10 из них шли Арнару, а остальное распределялось между участниками похода, живыми и мертвыми. Этот дележ пришлось отложить на другие дни. Шелиги, динары, бусы и мелкие украшения можно было поделить относительно легко, но более крупные вещи и ткани. Нужно было оценивать в долях, разменивать, резать. Получившие свое немедленно вступали в торг между собой, пытаясь обменять десять шелегов и кружку с чеканкой на вон-то покрывало и браслет с самоцветами. Уже темнело, когда добычу снова унесли в клети и заперли, чтобы завтра покончить с делом. Мясные жители разошлись, в погости опять накрыли стол для дружины Хольмгарда, Здесь были не все, только 200 человек, уцелевшие при годроде и Свинельде, и то большая часть из них устраивалась на ночь под открытым небом. На свое серебро они еще утром купили несколько баранов, сварили похлебку со свежей репой, горохом и солеными грибами, бок и печень зажарили, ножки начинили яйцами, легкое залили смесью молока с яйцами и луком и тоже зажарили. Пиво, браги и меда пока было не так много — Их нельзя изготовить за день, и Даг собрал по людям, у кого что было сварено для себя. Отроки свинель доплатили серебром так щедро, что эти дни обречены были войти в местные предания, как время, когда серебро валилось с неба. Держа в руках братину с пивом, Годред встал. «Ну вот, братья!» — он обвел взглядом знакомые загорелые лица вдоль столов. «Мы уже почти вернулись». Мы знаем, чего нам это все стоило — взять добычу, выжить, дойти до дома. Мы всегда будем помнить товарищей наших, кому не так повезло. Но каждый, кто был с нами сейчас, пирует у Одина и там поднимает чашу за нас, как мы за них. Своими длинными руками он вознес чашу чуть ли не к самой кровле, где собирался облаком дым очага, потом под крик опустил и выпил, братина поплыла по кругу, к свинельду, потом к тьяльвару, потом к логе и другим. В этот день ошелчий Арнеид напекли тыртыши из ячменной муки с моченой брусникой. Целый день возились у себя в Куда, но зато, когда Арнеид пошла вдоль стола перед каждым из сидящих, выкладывая колобок с ягодой, обожженные двухлетней войной мужчины обрадовались, как дети — Кто-то из первых, получив тыртыш, взамен бросил в ее корзину шелек. И дальше они посыпались дождем. Арнеид едва не закричала «хватит, хватит», видя, как корзина наполняется серебром, как шелеги липнут к ягодам. Добравшись до мест, где им уже не грозила гибель и потеря добычи, воины чувствовали себя бессмертными, счастливыми и, к тому же, богатыми, как боги. Арнеид даже померещилась, что в их повеселевших лицах Она вновь видит тех отроков, какими они когда-то были. Когда Арнейд дошла до верхнего края стола, где сидели плечом к плечу оба сына Альмунда, Свинельд встал ей навстречу. «Когда я уходил отсюда, я обещал не забыть тебя и твою мачеху ударами если мне будет что дарить», — сказал он. «Ты, Арнайд, первая нас встретила. Ты указала нам дорогу к людям. И эти пирожки твои для нас лучше, чем яблоки Идун». Этого никаким серебром не отплатить. Ну, хоть возьми на память о том, как ты отворила нам дверь из Утгарда в Средний мир. Он протянул ей какой-то блестящий сверток, встряхнул его и развернул. Это оказалось большое покрывало из тонкого узорного шелка с шелковой же вышивкой и кисточками из шелковых нитей по краям. Это от нас, от всех, — добавил свинельт, пока онемевшая Арнаид разглядывала подарок. Она не решалась к нему притронуться, и Свен сам набросил покрывало ей на плечи. «А это от меня!» Он вынул из-за пазухи небольшой плоский коробок на цепочке из серебра с красными и голубыми самоцветами и тонким чеканным узором в виде головы барана с большими загнутыми рогами. Никогда такого не видевшая Арнольд в изумлении взяла вещь и повернулась к пламени очага. Внутри, как ей показалось, что-то перекатилось и негромко стукнуло, «Что это?» «У хасанов это называется хейкель. В них обереги носят, а ты можешь, ну, иголки держать или какой-нибудь тоже корешок наговоренный. «А ты бы и рад ей корешок подсунуть!» выкрикнул Хольви, и все засмеялись. «Можно на шею повесить, удобно», — продолжал свинель, не слушая. «Давай покажу, как открывается». Он взял у нее серебряный коробок и арнет. Снова услышала, как внутри что-то слегка громахнуло. «Там что-то есть?» «Может, косточка какая задержалась?» «О!» — удивленно воскликнул Свен, приподняв тонкую серебряную крышечку. «Я не знал». Арнейд тоже заглянула. В коробке лежал перстень, довольно крупный на мужскую руку, из серебра, с пламенно-рыжим полупрозрачным камнем. На камне виднелась тончайшая резьба, но узор был какой-то нескладный. Видно, сунул туда и забыл, озадаченно пробормотал Свен. «Да ты всегда сунешь и забудешь!» — опять выкрикнул неугомонный Хольви. «Ты не можешь дарить девушке перстней!» — хмыкнул Года с небрежным любопытством за ним наблюдавший, так будто улечил брата в попытке схитрить. «Возьми и назад!» — Арнет смутилась. Свен помедлил, потом закрыл коробок. «Нет!» — он вложил подарок в руку Арнет. «Раз уж я тебе передал, то все теперь твое. Пусть будет тебе на память». Арнейд смущенно усмехнулась, вспоминая, как убегала от Йолсов в лесу. «Да уж, этого она не забудет до самой смерти». Повертела подарок в руках, потом расправила цепочку и надела себе на шею. Под радостный гомон товарищей Свен вдруг придвинулся к ней вплотную и взял за локоть. «Если бы я мог, Арнейд!» — сказал он ей в самое ухо, так, чтобы никто другой не слышал. — Я подарил бы тебе перстень, ну, по-настоящему. Но я, если там все благополучно, ну, ты знаешь, я не могу. Ничего не ответив и даже не взглянув на него больше, Арнольд подхватила корзинку из-под тыртышей, где блестели на дне серебряные шелиги, будто чешуя из исполинской волшебной рыбы, и поспешила прочь из дома. Казалось, по ее лицу все мужчины за столами поймут, что свинель ей сказал и что она об этом думает. Даже вернувшись из дальних стран со славой и добычей, он не может подарить ей перстень, как дарят при обручении. Он ведь женат. Еще с той последней зимы перед походом. От быстрого шага Арне тот перстень подпрыгивал и перекатывался в серебряном коробке, и, казалось, это прыгает и гремит само ее сердце. В ушах звучало «это я не могу», а за ним приходило полное сожаление «если б я мог». А боль и радость перебивали одна другую, и она сама не знала, что из них сильнее. Утром войско покинуло Бьюрланд. «Ну что, Свен, когда в новый поход?» крикнул Арнар, вышедший со всей семьей к реке проводить бывших соратников. Вокруг засмеялись, как веселые шутки. «Понравилось ручку крутить!» Свен показал, будто вращает весло, ему ответил новый взрыв смеха на берегу. Арнет не сводила глаз с его лица и увидела, как его взгляд упал на нее, и он махнул рукой, ей, как она думала. Войско шло вверх по Меренской реке, Как теперь стало известно, той самой, что за десятки переходов отсюда впадала в Итиль, а с ним в Хазарское море. Жители сбегались к берегу и разглядывали вереницу судов. Одна за одной, на десять, на двадцать весел по борту, нагруженные мешками, тюками, корзинами, они все тянулись и тянулись на запад. Иной раз за большой ладьёй тащили на привязи лодочку, без людей, только с поклажей. И везде тесно сидят грибцы, коротко стриженные загорелые мужчины, и везде из-под мешков торчат иссечённые щиты, боги знают, какие по счету. рукояти топоров и копий, луки в налучах, потрёпанные берестяные и кожаные тулы. Поднимая руки, грибцы махали жителям, улыбались, Впервые за два года они шли через свои земли, и еще долго после того, как замыкающая лодья скрывалась за поворотом берега, люди смотрели им вслед, полные чувством, будто мимо них широким шагом прошло тысячелетнее сказание. Мальчишки уже бежали к местам стоянок искать обороненное серебро и золото. Ходили слухи, будто кто-то и правда нашел. Отроки лет тринадцати жестоко страдали, что два года назад были слишком юны, а десятилетние хвалились друг перед другом, сколько серебра и золота они привезут, когда сами пойдут на Хазарское море. Когда в новый поход Лодии скрылись, все разошлись по домам, собираясь приняться за обычные дела. Только Арни и Виги вошли в дом и сели на лавку, не имея понятия, куда теперь себя деть к чему приложить руки. Вот и настала мирная жизнь в родном доме, та, о которой они тайком мечтали все эти два года, а в последние месяцы и вслух. Теперь они могли поставить себе по двору каждый, завести целое стадо разного скота, высватать самых лучших невест меряма или даже из самого Хольмгарда, приняться за торговлю еще сильнее разбогатеть, в молодые годы стать уважаемыми людьми. Но каждый чувствовал себя кораблем, под которым вдруг кончилась вода. И больше всего им хотелось знать, когда же снова.